Глава четвертая. Понедельник наш офис сотрясал скандал с Чарльзом Мэддером. По всему зданию надрывались телефоны, велись консультации с адвокатами, со всех сторон обсасывались улики. Обстановка воцарилась враждебная, напряженная, и, думаю, все это чувствовали. Особенно раздражал запах плохого кофе из автоматов. Кто-то пролил чашку на красный ковер как раз недалеко от моего рабочего места. Осталось темное пятно, похожее на кровь, и мне приходилось по нему ступать. Ко вторнику страсти улеглись. Появилось сообщение, что Чарльз Мэддер ушел в отставку с поста министра, чтобы проводить больше времени, заботясь об избирателях. Избиратели пришли к единому мнению. Министр получил по заслугам. Лишь один человек заявил, что Мэддер был хорошим и достойным человеком. Кораблик продолжил плавание, оставляя за собой грязный след. Жена экс-министра Флора Меддер захлебывалась от шока и горя. «Не раскисай», — бросила Минти, когда мы стояли в очереди в столовой, и я сказала, что мне жаль эту женщину. Жена должна знать, что ее муж гуляет. Что касается сокрытия доходов, они наверняка действовали заодно. Так что она тоже по уши влипла. Тут подруга осеклась. Рос, не надо так на меня смотреть. Ты не хуже моего, знаешь, что иногда лучше называть вещи своими именами». Я привыкла к цинизму Минти, но такая жестокость была не в ее стиле. «Если ты имеешь в виду, что люди никогда не говорят напрямую, то да», — ответила я. Минти вдруг покраснела, и только тогда до меня дошло, что, возможно, у нее роман с женатым мужчиной. Я ощутила укол... «Чего?» Вины от невольного соучастия — не совсем, скорее любопытство, хотя нет, наверное, зависти. И облегчение от того, что я свой выбор давно сделала. Я пристально посмотрела на подругу. Покраснев, она выглядела моложе и наивнее. «Что ты задумала, Минти?» Она взяла обезжиренный йогурт. «Ничего». Давным-давно я устроилась так, как хотела. Я стремилась быть хорошей матерью, хорошей женой, для Натана, разумеется, и при этом делать карьеру. Мне хотелось, чтобы в моей жизни был кто-то, о ком я могла бы заботиться. Не слишком грандиозные амбиции, отнюдь не потрясающие мироздание, а кто-то и вовсе скажет скучное. Удобный выбор? И да, и нет. Мы должны определиться, найти себе какое-то пристанище и мои амбиции поглотили меня целиком и постоянно менялись. Минти не переставала напоминать мне, что она другая. Подруга была дерзкой, а, по мнению Ианты, даже шокировала окружающих своей откровенностью. Она была храброй и прямолинейной. Я хочу побывать везде. У нее не было семьи, о которой можно было бы рассказывать, кому она нужна. Ей претела даже мысль о детях, «Зачем вешать хомут себе на шею?» Примером для подражания Минти служили голливудские звезды и телеведущие. Она не принимала наркотики, но считала, что для успеха необходима красивая внешность. Минти нравился секс, она ценила имидж и пиар, она твердила, что это свойственно ее поколению, такой уж у него менталитет. Иногда Минти казалась очень взрослой, иногда она вела себя как ребенок в кондитерской. И так хотелось попробовать все липкие сладости. И почему нет? Моя подруга словно прилетела с другой планеты. Меня она завораживала. В свои двадцать девять она была умной, резкой, роскошной, независимой. Абсолютно ничего общего со мной в том же возрасте. «Ненавижу свою грудь», — поделилась она во время нашего первого совместного ланча, когда устроилась в офис. «Многообещающе выглядит» но на деле пшик. И все равно приходится использовать. Понятно. Маленькую грудь Минти с лихвой компенсировала смесью честности и алчности. «Мужчин так легко водить за нос», — добавила она, и ее темные глаза вспыхнули тайным знанием. «Это проще простого, особенно если сказать им, что между вами нет никаких обязательств». «Но зачем водить их за нос?» — спросила я. Она пригвоздила меня тем самым немигающим, успокаивающим взглядом. К среде Чарльз Мэддер переместился на пятую страницу. Шумиха утихла, и на ее место пришли другие новости. Внимание сосредоточилось на скандале в сфере медицины. Из-за острой нехватки финансов привратника больницы, не имеющего медицинского образования, взяли на сменную работу медбратом в отделении скорой помощи. В результате его некомпетентности погибла женщина. Журналисты кипели злобой, превратившись в воплощенное сознание нации, разоблачая болезни общества. В четверг? В четверг Минти заявилась на полтора часа позже, что было на нее не похоже. На подруге красовалась летящая юбка, узкий топик с лайкрой и туфельки на тонких каблучках цвета розового сахара. У нее был расслабленный вид, Лицо раскраснелось, но вместе с тем выглядела она решительно. Прости меня, Роуз. Сегодня мы выпускали номер, времени было в обрез, и телефон звонил беспрестанно. В основном авторы и издатели жаловались на несправедливое обращение с ними. И всех нужно было утихомирить. Могла хотя бы позвонить. Я уже извинилась. Я редко выходила из себя, но на этот раз не выдержала. Иди выясни у Стивена. «Не вырежут ли нас на этой неделе?» «По-моему, лучше не стоит». Минти повесил жикет. «Почему?» Она села за стол и включила компьютер. «Нам нужно быть поосторожнее». Впервые у нас возникли открытые разногласия по поводу нашей стратегии, и я пришла в замешательство. «Минти, я не знаю, что происходит в твоей личной жизни, но не могла бы ты делать то, что прошу я, и не перечить?» Если у тебя другое мнение, можем обсудить это позже». «Перечить?» — переспросила она. Я взглянула на часы. «Мне все равно, как это называть. Просто делай то, что я сказала. Прошу, иди и поговори со Стивеном». Перезвонили телефоны, жужжали компьютеры. Тележка с почтой, которую толкал Чарли, кружила между столами. Нахмурившись, Менти поднялась, Такой же вид был у Поппи, когда ее оставляли в дураках. Я невольно улыбнулась. Мы, наверное, обе встали сегодня не с той ноги. Давай останемся друзьями, а стратегию обсудим потом. Начнем редактировать рубрику. Подруга на минутку задумалась. Вот в чем твоя проблема, Роуз. Ты все переводишь на личные отношения. Очень по-женски. Ты тоже. Не до такой степени. Так... Мы заключили перемирие своего рода. В конце дня Менти поднялась из-за стола, надела жакет и пожелала мне приятного вечера. Постукивая тонкими сахарно-розовыми каблучками, она даже не оглянулась. В пятницу члены королевской семьи сфотографировали в компрометирующей ситуации и разразился спор о личном пространстве. Как далеко можно зайти? Где предел? «Кто имеет право?» Отдел новостей варился и гудел в своем аквариуме для золотых рыбок. Когда ровно в девять я явилась на работу, Мэйв Отли, бледная и молчаливая, сгорбившись, сидела за своим столом. Приступ ревматизма. Я заварила сослуживице чай и занялась ее работой. Момент для выражения сочувствия был неподходящий. Чарли принес гору писем, несколько коробок с книгами. «Позвонила Минти. Я не могу прийти, у меня мигрень. Это было не свойственно для нее. Может, позвонить попозже, проверить, как у тебя дела?» «Нет». У подруги был сдавленный голос. «Не надо, в этом нет необходимости. Надеюсь, ты скоро поправишься». Но Минти уже повесила трубку. «Лето на пороге, пора планировать работу на будущее». И я провела весь день, придумывая, как обновить июньские рубрики. Путеводители и обзор курортного чтива невозможно было изменить, но я обыгрывала идею цикла статей о книгах, которые можно прочитать во второй раз. В разделе «Путеводители» на этой неделе мы представили книги об Индии, Таиланде, Греции, «Тысячу оливковых деревьев Хела Торна», разумеется, и иллюстрированный каталог «Путеводитель по Риму». Давным-давно, еще в бытность мою роу путешественницей, я отправилась в Рим. Солнце пекло мои обнаженные руки, пот на спине едва не закипал. Ноги в дешевых сандалиях намокли, и я знала, что на мозоли. Но мне было наплевать. Мне было шестнадцать, я оказалась в Риме и впервые в жизни влюбилась. Влюбилась в этот город, в сам факт своего пребывания за пределами Англии. Рим был шумным, пропитанным запахами кофе усталости пота раскаленных зданий и волны жизни гвалта эмоции растекались по моим венам наполняя их густым приятным ощущением я словно находилась под действием наркотика я была в риме жизнь писал вирджиния вулф это сияющий нимб полупрозрачный конверт но нет это неправда не для всех некоторые из нас живут скучном коричневом конверте. Нужно побывать в Риме, чтобы увидеть сияющий нимб и полупрозрачный конверт. Ианта чуть не отговорила меня от путешествия. У меня не было приличной летней одежды и обуви, и белье никуда не годилось, сказала она, разве что я буду ходить в спортивных трусах и туфлях на резиновой подошве. Моя крестная мать сжалилась над безденежным вдовьем существованием Ианты Ее изголодавшейся лишенной впечатлений дочери, которая читала Э. М. Форстера и всерьез размышляла над судьбой Люси Ханничерч, и предложила оплатить место в школьном экскурсионном туре. Кианта щелкнула языком и произнесла речь примерно такого содержания: Я, женщина из Йоркшира, и никому не позволю себя опекать, чтобы умаслить чужую совесть. Я была вынуждена забыть о Люси Ханничерч и стать Джейн Эйр. Прошу тебя, мама, умоляю. Неужели ты думаешь, что раз я бедна, неграмотна, невзрачно и незначительна, я еще и бездушна и бессердечна? Лишь после этого моя мать сдалась и позволила крестной достать чековую книжку. Возможно, я Анту на самом деле волновала скудость моего гардероба, хотя вряд ли. Она творила чудеса рукоделия и могла сотворить платье хоть из мешка. И она шла более подходящее объяснение. Из книжек мне было известно, что матерям всегда трудно отпускать от себя обожаемых детей. Их страшит, что их роль как женщин выполнена, и близится логический финал, то есть смерть. И я оказалась в моральном тупике. Стоит ли мне пожертвовать своей тягой к путешествиям, чтобы вернуть матери ее предназначение? И я рассчитала, что недельку она выдержит и по возвращении решила положить три фунта в благотворительную копилку. По тем временам сумма была значительная, и потому совесть моя могла успокоиться. Отжав губы, Янта принялась готовить мой гардероб в промежутках между работой и домашними делами. Как всегда щепетильная, она перестирала все мои вещи вручную и высушила их на сушилке в кухне. за день до моего отъезда мама достала гладильную доску. На плите варился окорок на косточке, и кухня наполнилась крахмально-бульонным паром. Из радиоприемника доносилась тихая музыка. Янта то и дела окунала кисть в кувшин с водой и плескала каплю на гладильную доску. Утюг с шипением касался ткани. Закончив, она с безупречной аккуратностью стала складывать каждую вещь. Я мечтательно наблюдала за мамой. На ней были будничные туфли на плоской подошве, отполированные до слепящего блеска. Чулки прилежно заштопаны, но волосы выбились из пучка, лоб прорезала морщина, и движения подчеркивали ее чрезвычайную худобу. Она то и дело смотрела на меня. Я знала, о чем она думает. Что я вобью себе в голову понятие, не подобающее моему статусу. Моя мать очень старалась не завышать моих ожиданий. Роуз. Ее голос врезался в мои грезы. «Не сиди без дела, до шеи платье, и не смотри на меня так». Поражение далось маме нелегко, да я от нее этого и не ожидала. Моя победа была слишком хрупка, чтобы ставить ее под угрозу. Я достала коробочку со швейными принадлежностями и принялась подшивать платье, которому уже дважды отпускали подол. Я резала и кромсала ткань, и, наконец, оставшийся дюйм материала — намного темнее по цвету, был пришит на место. Я расправила платье. Смотреться будет ужасно. Нищие не выбирают. Нервы и анты были на пределе, но глаза затуманились от расстройства. Она получила последнее доказательство. Я выросла и выхожу из-под ее контроля. И вот я оказалась в Риме. Существо в льняном полосатом платье с явно надставленным подолом, явившееся с холодного промозглого острова существо без прошлого, попавшее под очарование города, в котором было слишком много впечатлений. Здесь было все. Великолепные фонтаны Треви и Баркатча и более игривый фонтан-черепах с бронзовыми черепашками, которые я обнаружила на задворках гетто, и крошечные фонтанчики на перекрестках улиц, пышные женщины, стоящие, склонившись и выставив груди на всеобщее обозрение, морские боги, сжимающие трезубцы, и нимфы, приютившиеся у их ног, белые дельфины, морские коньки, львы и амфоры, выступающие из бронзы и камня. Мифические и легендарные создания, собранные со всех частей света. Эти стройные, сияющие статуи мужчин, женщин и зверей были нужны лишь для того, чтобы из их раковин и ртов вытекала вода, охраняя водяные струйки под солнцем, Они казались мне такими счастливыми. Но я также решила, не без помощи Китца, что они счастливы от того, что с ними никогда ничего не случалось. Наш отель находился на Виа Элизабетта, на углу, и его верхний этаж почти соприкасался с соседним домом напротив. Это была простая гостиница с жесткими кроватями и белыми хлопчато-бумажными покрывалами. В каждой спальне имелась крошечная ниша, где стояла пластиковая статуя Девы Марии. Нас предупредили, что ее нельзя трогать. «Спорим, тебе слабо! Спорим, тебе слабо!» дразнила меня Марти, моя соседка по комнате. Марти предстояло вырасти красавицей. Она происходила из обеспеченной семьи, и одежды у нее было сколько угодно. Она меня презирала, и поскольку я ее боялась, то приняла вызов и повесила на пластиковую руку Девы Марии ключ от номера. Позднее той ночью я лежала в кровати, слушала гул проносившихся мимо машин и ждала, пока Марти заснет. Убедившись, что она спит, я выскользнула из-под шершавых простыней, прокралась к статуе и сняла ключ. Матерь Божья, прости меня, я не ведала, что творю. Где я это прочитала? В полусвете спящая насмешница Марти казалась почти ангелом. Вия Элизабетта тянулась через район Трастеверы от Санкт-Пьетро до Монторио, мимо площади Санта-Мария и вниз к реке. Согласно расхожему мнению, обитатели Трастевера говорят громкими, хриплыми голосами, пьют много кофе и едят на завтрак меритоци, а на ужин спагетти с сыром и перцем. Я лично убедилась, что это так. В этом районе обычно обретались иностранцы и нонконформисты. С древних времен здесь с пониманием относились к несхожести и причудам разных народов. Вот так. Улица велась серпантином, спускаясь к тибуру но к концу второго дня я с закрытыми глазами могла показать путь к прачечной или к магазинчику, торговавшему изображениями Христа с обнаженным сердцем в окружении роз, лилий и полевых цветов. Я в замешательстве разглядывала эти картинки, которые казались мне слишком вульгарными, и ломала голову, отчего у Христа такой вид, будто он перенес операцию на сердце. Шагая к югу от Сан-Пьетро, первую остановку приходилось делать в уличном кафе, чтобы набраться сил перед прогулкой на реку. В наказание Марти заставило меня дойти до реки. Задолго до того, как видишь воду, начинаешь чувствовать ее поток, слышать древние звуки, и прежде чем появляется река, Виа Элизабетта расширяется и превращается в маленькую площадь, по краям которой высится розово-таракотовое здание. В центре площади был фонтан. Каменный юноша с зачехленным мечом, охраняющий женщину в струящихся одеяниях, на голове которой была корона, а на плече кувшин, из которого лилась вода. На кувшине был выгравирован орнамент из пчел. Здесь я и обнаружила кафе на Нине, семейное предприятие. Поутру утру на Нанини колдовала над магическим автоматом, производящим эликсир под названием «Кофе», который был ни капли не похож на тот кофе, который мне доводилось пробовать. Наверху у него была пена, а еще тертый шоколад. Днем ее место занимал сеньор Нанини На ломаном итальянском я расспросил его о фонтане, который казался мне слишком роскошно украшенным для такой скромной площади. Почему на нем пчелы? Это пчелы Барберини. Барберини дала деньги на постройку фонтана. Это было очень давно. Элла Донна? Она была женой короля богов, но страдала от того, что ее мужу нравились красивые девушки. Я вспомнила застывшее лицо из камня. Неужели ей было мало того, что она жена короля богов? Такова природа. Люси, Ханни Чорч и Джейн Эйр в этом вопросе были мне не помощницы. Надеюсь, что на меня сойдет озарение, я снова и снова всматривалась в лицо статуи, но не нашла ответа. «Рози», — сказал Натан, когда тем вечером я бросила на диван в гостиной свою сумку с книгами. Сумка упала, и содержимое рассыпалось. «Рози, нам надо поговорить». Он стоял ко мне спиной, глядя на сад сквозь французские окна. Он не переоделся и до сих пор был в деловом костюме темно-серого цвета с едва различимыми красными полосками. Покрой был ему к лицу, и я просила, чтобы муж надевал костюм почаще. Иногда Натан говорил императивами, но это еще ничего не значило. Я пришла поздно, устала, ноги промокли, день был настоящим испытанием. Извини, что опоздала. Минти заболела, пришлось справляться в одиночку. Ты, наверное, проголодался? Сейчас только переоденусь. А слушай, у моего энергичного, напористого, амбициозного мужа был напряженный голос. Я подошла к нему, обвела его руками и прижала щекой к его плечу. Ладно, говори. И тут он обернулся и оттолкнул меня, и посмотрел мне прямо в глаза. По крайней мере, ему хватило смелости на это. Его глаза горели от волнения и страха, которым я не могла найти причины. «Разговор будет не из